Глава 36. Профессор. Клавдия. Перед встречей с местным светилом науки я изрядно нервничала, что не укрылась от внимания Кайрана. «Чего ты боишься, Клава?» — спросил он, вынимая из моих рук детскую шапочку, которую я нервно теребила, сама не замечая этого. «Не знаю. Мне сложно доверять незнакомым людям. Этого профессора я не знаю». «А что, если быть такой, как я, противозаконно?» высказала я свои сомнения. «Конечно, противозаконно», — сказал Кэй и сделал паузу, отчего внутри все заледенело от страха, а потом муж продолжил. «Быть настолько милой, доброй, умной и сострадательной — это просто преступление», — улыбаясь, произнес мой дракон. «Смешно», — надулась я. «Ну, извини. Я только хотел, чтобы ты немного расслабилась. Обещаю, что профессор Эргион не причинит тебе вреда», — заверил меня Кайран. «Ему самому не обязательно мне что-нибудь делать. Можно просто заявить в соответствующие органы», — не сдавалась я. «Я возьму с него магическую клятву, а не разглашение. Ты права. Лучше перестраховаться». «Так нам обоим будет спокойнее», — согласился со мной Кэй. «Спасибо», — искренне произнесла я, уткнувшись лицом в грудь мужа. «За что?» — удивлённо спросил он, пока я украдкой вдыхала терпкий мужской аромат его парфюма, так полюбившийся мне. «За то, что не отмахнулся от моих страхов», — отозвалась я. «Ты слишком много для меня значишь, Клава, чтобы я пренебрегал твоим мнением». Ответил Кейран, приподняв мое лицо за подбородок, а потом нежно поцеловал. «К сожалению, нам уже пора выдвигаться. Ргион не любит опозданий», добавил муж, нехотя разрывая объятия. Через несколько минут мы уже ехали по улицам города. Местные кареты хоть и выглядели почти так же, как декорации к историческим фильмам, но были вполне комфортабельными, диваны мягкие. В салоне тепло и не трясёт на ухабах. Всё это из-за использования магических амулетов, как сообщил некой Я впервые за время своего пребывания в новом мире выехала в свет, так сказать. Столица разительно отличалась от всего, что мне доводилось видеть раньше. Естественно, ей было далеко до уровня технического прогресса на Земле, но быт и мода — не такие простые, как в том же Роклинд-Кастл. По улицам неспешно гуляли мужчины, одетые в строгие камзолы, а рядом с ними порхали, как пестрые бабочки-женщины. Их разноцветные плащи были подбиты мехом, а головы были украшены замысловатыми шляпками. На центральном проспекте здания редко были выше трех-четырех этажей. Внизу в основном располагались торговые лавки, кафе или булочные. Стеклянные витрины магазинов привлекали внимание покупателей яркими магическими вывесками. По дорогам двигались дорогие экипажи, похожие на наш, груженные товарами телеги, а также скакали одинокие всадники, спешащие по своим делам. В общем, создавалось впечатление, что мы попали на страницы с иллюстрациями к зимней сказке. Кайран — не мешал разглядывать город. Только улыбался, наблюдая за мной. но вот, наша карета свернула в один из проулков и остановилась возле дома с крыльцом из тёмного дерева. Кэй подал мне руку и помог спуститься на дорожку. Мы поднялись по ступенькам, и Кэй коснулся дверной ручки. Дверь услужливо отворилась. Нас встречал немолодой импозантный дворецкий, который проводил в рабочий кабинет своего хозяина. Помещение, куда привел нас слуга, оказалось просторным и хорошо освещенным. Вдоль стен стояли массивные стеллажи с книгами. На полу был постелен красивый и дорогой на вид ковер. На окнах тяжелые бархатные портьеры, а возле окна находился большой рабочий стол из полированного дерева. Я ожидала увидеть строгого господина, одетого в чёрный костюм, и из пенсне на носу. Но за столом, окопавшись в ворохе каких-то книг и свитков, сидел сухонький старичок, у которого поверх измятой рубашки был надет красный бархатный халат, расшитый вензелями. Его почти белые отседины волосы неопрятно торчали в разные стороны, делая его похожим на фотографию Эйнштейна, введенную мной в учебниках по физике. Мужчина как будто не замечал нашего появления. Он водил пальцем по пожелтевшей странице и что-то бормотал себе под нос. «Профессор Ргион, благодарю, что вы смогли так быстро принять нас», громко произнес Кайран, обозначая наше присутствие. «А, Кайран, мальчик мой!» «Рад видеть тебя», — тепло поприветствовал ЛКС-старичок, выходя из-за своего стола. Мужчины обменялись рукопожатиями, а потом хозяин обратил внимание на меня. «Герцогиня-долегар, я так полагаю. Наслышан о вашей красоте, но должен сказать, слухи в рот Вы еще прекраснее, чем мне рассказывали». Обратился ко мне профессор и галантно поцеловал руку сканируя меня своим неожиданно острым взглядом ярких зеленых глаз с узкой иглой зрачка. «Спасибо, мне очень приятно», — скованно отозвалась я, испытывая чувство неловкости. Я понятия не имела, как себя вести с этим драконом. «Что привело вас ко мне? Тебе стало хуже? Если честно, то я ожидал, что ты будешь один». «Есть какая-нибудь причина того, что ты привёл супругу?» «Не думай, что юной леди интересно вести беседу с занудным стариком». Без обиняков высказался профессор, возвращаясь в своё кресло во главе стола, а нам указал на стулья для посетителей. «Дело, по которому я сегодня к вам приехал, напрямую касается Клаудии. Но прежде чем я изложу суть вопроса, «Хочу попросить вас принести магическую клятву о неразглашении», — прямо заявил Кайран, вызывая крайнее изумление на лице хозяина этого дома. «Вот как! Признаться честно, ты меня удивил. Ваше недоверие немного задевает, учитывая то, как давно мы знаем друг друга. Но я уверен, что у твоей подозрительности должна быть веская причина». Задумчиво сказал профессор, а потом он изобразил в воздухе замысловатую светящуюся руну и произнес клятву.